Глава вторая. К княгине нельзя прийти небрежно одетым, и я изрядно намучился, напяливая узкие и неудобные одежды: штаны до колена, расшитые гербами, камзол с уродскими разрезанными рукавами, рубаху с каскадом кружев, словно это нижняя юбка у девицы. Тьфу! Надо будет указом ввести в княжестве лаконичный военный стиль. Вообще-то мне, если я дарели смерти, полагается ходить в скромном саване. А где все? спросил я удивившись пустоте помещений, когда мы вышли в залы. Встретилось несколько стражников-людей, но ни одного до Рейли не наблюдалось. Тигрище пожал плечами и ускорил шаг. «Граднер!» «Эм... -э -э замялся он. «Вроде как старый князь изволил поохотиться вместе с Ринхартом, они еще не вернулись. Шестеро наших остались для охраны, рассредоточены по крепости». «Надо будет поругаться с Ринхартом. Какого черта? Но дед же еще не настолько поправился». Марет творит чудеса?» Пробормотал полосатый, отводя желтые глаза. Марет. Стыдно признаться, но в жизни никого не боялся так, как этой девушки, вечно закутанной в черные одеяния и вуали. Утешает то, что она боится не меньше, просто трясется от ужаса каждый раз, когда я выбираюсь из своих покоев. В стенку вжимается, стоит нам повстречаться в переходе, У меня, кстати, появляется нестерпимое желание вжаться в противоположную. Но это невозможно, так как меня обычно волокут на себе Ринхард или Граднер. Мариет так и не принесла мне вассальную клятву. Разве может сущность жизни быть вассалом у сущности смерти? Таким антиподом и встречаться-то не рекомендуется, не то что пребывать под одной крышей. И, конечно, она не в состоянии излечить того, кто имеет прямое отношение к смерти. Мария это не предлагала, что обидно. Я резко остановился. Дарели, Граднер, либо ты доложишь мне, как полагается, либо проваливай отсюда на веки вечные». Он вытянулся, глаза на выкате усы, торчком пасть в клыках гаркнул. «Есть доложить!» И сразу обмяк, махнул когтистой лапой. «Да было бы что! В окрестностях нечисть какая-то завелась, вот и решили проверить. Тебя не стали беспокоить из-за такой мелочи? Какая еще нечисть? Гончары?» «Не угадал!» — хохотнул тигрище. «Помельче!» Селяне вчера пришли с жалобой, что покойники из могил встают. Говорят, то ли упырь, то ли некромант шалит в округе, то ли оба вместе. Что за бред? Под не бывает упырей. Как знать. Раньше-то была всякая дрянь. Вот памяти осталось. осталась. Дары или смерти тоже давно не появлялись. С войны трех миров. Я замолчал и ускорил шаг. Какие-то смутные слухи о беспорядках в округе до меня долетали. Та же Дэйя рассказывала. В замке шептались о внезапном падеже стада коров о поветрии неизвестной болезни, выкосившей целую деревню. Но такие вещи часто случаются в мире. Может, и правда, пока я валялся в бреду, то как-то воздействовал на покойников или во сне. ТО знает, кроме гончаров, как повлияет на мир такая сущность, которую опознал во мне Сьент, дары или смерти? «Мрак. Так ты думаешь, та нечисть как-то связана со мной?» — спросил я. «Ходят такие слухи у людей!» — презрительно сморщился тигрище. Мол, и очнулся ты ты ровно через сорок дней, и дневной свет не переносишь, и вышел из покоя в первый раз в ночь, когда взошло солнце мертвых». «Какое солнце?» Снова остановился я. «Полную луну они так называют, ночную хозяйку. Ну и то, что ты не спишь по ночам, особенно когда луна светит, их тоже не радует. И прозвище дали тебе соответствующее — «Лунный князь». Я фыркнул, хотя было вовсе не смешно. «Додумаются ведь и до лунного дьявола, изгонять начнут. Что-то еще происходит, Граднир?» «Договариваю уж. Все равно я чувствую, что вокруг нехорошо как-то. Словно бродит что-то, не пойму что». Он с интересом покосился на меня. «Чувствуешь?» «Не мудрено. Ты ведь сущность смерти, вот и чуешь ее. Люди пропадать начали. А вчера трупы опять нашли в лесу, без признаков насильственной смерти. То есть и раньше находили?» Полосатый кивнул. Я выругался дьявол, так они думают, что упырили кто-то там еще это я? Неважно, не что они думают. Ринхард со старым князем разберутся, что за урод работает под мифическую нечисть. Этого еще нам не хватало. Мало нам того, что между Дарели и людьми отношения сложились, мягко говоря, натянутые. Они нас боялись до жути и завидовали. Люто, до ненависти завидовали. Это чувствовалось во всем. Не помогло и то, что все мужчины, кто пожелал, получили новое оружие и доспехи. Не помогло, что светлые хранители занялись окрестными землями, водами и живностью. Невиданные урожаи, надои, уловы — все напрасно. Это милость единого, разумеется. Без демонов было бы еще лучше. А тут еще внезапный мор. Демоны виноваты, кто же еще? Дед объяснил мне однажды, что если бы мы были, как раньше, презренными рабами гончаров, зависти не было бы. Людям сложно примириться с теми, кто превосходит их во всем. Это заставляет их чувствовать себя обделенными Богом ущербными коллеками. «Сам факт нашей свободы делает их несчастными». «Подумать только». А с нашей стороны росло презрение дарели к слабым людям. Это тоже витало, и пока ничего я сделать не мог. И все это слишком напоминало Линнерил, высших Линнери и низших Херсов, надменных пастухов и паршивых овец. Мерзость какая. Разве этого я хотел? «Важно, Граднер, это очень важно, что они о нас думают. Мне не нужен конфликт дарели и людей, бунта захотел?» «Да что они нам сделают?» Отмахнулся Вассал. Ты, дружище, хотел сделать тут рай на земле. Рая еще нет, а восстание вот-вот случится. Не случится. Людишки трусливы, кто их возглавит? Все, имеющие право на оружие, тебе уже присягнули. Гончары долго еще не сунутся. Есть и другие жрецы. А оружием могут стать и виллы. ха ха, -ха напугал. Подавим одним чихом. Ты планировал тут рай только для дарели На человеческой крови? Граднер фыркнул, но задумался. Почесал ухо чисто по кошачьей. «И лидеры у бунта будут», — мрачно думал я, с черепашей скоростью переставляя ноги. «Не присягнувшие мне рыцари — это вряд ли, не сразу, по крайней мере. Может, потому и власть дед не стал отдавать полностью, но он говорил, что на наших землях резко усилилось влияние храмовников. Люди несли им свои страхи, жалобы и деньги. Каждый дом теперь увешан кучей амулетов. Лучше бы люди лечились от зависти. А все знают, как ненавидят храмовники гончаров и их творения. То есть нас». И сейчас неведомый то ли упырь, то ли некромант мог стать искрой для огромного во все княжество костра. Все это я понимал, но выхода не видел. Ну, поймая тринхард некроманта. Найдется что-нибудь еще, в чем нас обвинить. Говорят, проблемы надо решать по мере поступления. И он, завоеватель, с этим не согласился бы. Подобные проблемы он решал заранее. Так, что они и не возникали. Вот и мне нужно суметь. Или я не князь. Бабушка ждала меня в кабинете, выседая за столом в большом, похожем на трон, кресле с подложенными под спину подушками. Глядя на нее, я понимал, почему дед до сих пор влюблен в эту женщину так, что ему не нужны были никакие иные, ни бескрылые, ни крылатые. Ее былая невероятная красота просвечивала сквозь сетку морщин на пергаментной коже. Сгущавшийся в помещении полумрак скрадывал следы времени, оставляя главное — ясный взгляд больших серых глаз, с пушистыми, все еще черными ресницами, линией изящно очерченного рта, длинную шею, которую она окутала шалями, и тяжелую корону поседевших волос. Она носила ее, как алмазный венец, гордо подняв голову. Она умирала не от старости. Ее болезнь была неизлечима и мучительна, но она категорично отказалась от помощи Мариет без объяснения причин. Мол, не хочу и все тут. Оставьте старуху в покое. И даже дед не мог сломить ее волю. Нам приходилось действовать окольными путями. Травяные настои княгиня продолжала пить. И ни у кого не хватило смелости открыть ей, что каждый лекарственный лепесток побывал в руках дары или жизни. В кабинете я еще не был. Заметив мое замешательство при виде большого квадратного помещения, приличествующего какой-нибудь монастырской библиотеке, с огромными шкафами, забитыми переплетенными в кожу фолиантами и рулонами пергаментов, с картами на стенах, княгиня улыбнулась. Мы разделили с дарантом обязанности. В его ведении войска и оружие, а в моем — земли и торговля. Более тридцати лет я управляю имуществом князей Энеорели из этого кабинета, если не считать восьми лет в Казимате. Но и тогда я не покидала замка. Теперь это твой кабинет, и мне нужно передать все дела, пока я в состоянии. «Думаю, лучше назначить управляющего. Кого-нибудь из сферы Логоса ему и передашь», — пробормотал я краснея под ее взглядом. На шкафы я покосился уже с тоской, а княгиня любовно огладила ладонями толстенную тетрадь на полированной столешнице. Они-то уже не носила перстни, они спадывали с усхудавших пальцев. помильное «Кольцо матери», возвращенное мной при первой нашей встрече, лежало на пустом столе перед ней. «Хорошо», — кивнула она, — «правителю нужны министры, но ты все-таки не отвертишься». Есть вещи, которые правящий князь должен знать, чтобы не удивляться потом, куда уходят его деньги и что таят в себе бесполезные, на первый взгляд, траты. К примеру, почему князь Дорант содержал одного безумного барона в Нертаиле? Анита была очень сильной, если выдержала все, что ей выпало на долю. Думал я, пока она рассказывала, то и дело касаясь пальцем кольца на столе. Этот кусочек небесного металла разрушил ее жизнь. И случилось это в пятитысячном году. Тогда она носила имя Помелы Паулери и была тайной возлюбленной родного брата Ионта, королевича Кларта, и матерью его ребенка. Кларт был слишком умен, чтобы подарить ей кольцо с подобной убийственной надписью. Нет, его кто-то сделал и подбросил во время трапезы в зал. Так, чтобы нашли слуги. Возможно, улику соорудил сам Ионт, чтобы избавиться от брата, обвинив его в измене. В тот год будущий завоеватель стал королем Ардонии, задушив отца. Слишком многие знали об убийстве и не хотели видеть его правителем. Надо ли говорить, как он испугался, что младший Кларт, выигравший войну с горцами и приехавший на похороны отца, выбьет из-под брата шатавшийся трон. Барон Паулери попал в руки Ионта, рассказывала княгиня, и его ум помрачился от пыток. Меня спасла мать инсценировав мои похороны, но сама покончилась с собой, чтобы не выдать. А Клард вскоре после ареста умер в тюрьме, якобы от лихорадки. Он так и не узнал о нашей дочери Сиане. Я не успела показать ему нашу малышку, а писем мы друг другу не писали, слишком велик риск. Так моя земная мать не дочь царя Доранта. Он удочерил ее». Когда он захватил наш замок, я надела на нее это кольцо, чтобы завоеватель пощадил свою племянницу. Но проклятый император сказал, что так даже лучше для ритуала, если бы я знала, какой ритуал он имел в виду. Я сглотнул осевшую в горле горечь и долго молчал. «Мои матери небесная и земная, смогу ли я осуществить задуманное ради вас и других?» И какой все-таки ритуал провел Ионт на самом деле? Призвал сущность смерти или самого лунного дьявола? Княгиня поняла мое молчание по-своему. «Райте, ты не должен считать, что не имеешь права носить имя Энеорели. Меч Иллинир признал тебя наследником не потому, что Дарант схитрил». Она улыбнулась так, что я понял, почему за улыбку этой женщины, когда она была юной, и царство отдать не жалко. Королевский род ордонцев связан с княжеским родом Энерелли. Они растут из одного древнего корня. И ты — прямой потомок, младший ветви и наследник князя Даранта по праву земной крови. Я Дарелли, и земная кровь, если она есть, то слабое эхо — это тупик для рода. У нас не бывает детей. Она помолчала, но между бровей пролегла скорбная складка, и улыбка горчила. Это плохо, но не так и страшно, внук. Зато Дарели могут жить очень долго, и наш дом не останется без защитника. У Даранта тоже нет своих детей. А как же мой дядя? Несчастный Грюнд — мой позор. Он сын одного насильника. Откинувшись на спинку кресла, женщина прикрыла глаза. Я вышла за князя беременной. Дорант знал. Он усыновил и его, но... Хранитель рода не захотел признать Грюнта наследником Энерелли? «Дядю испытывали в младенчестве?» — решил проверить я старую догадку. «Как только родился!» «О боже, как малыш визжал, когда внесли меч и ленир!» «Словно его резали!» «Может быть, в тот момент Грюнт и стал безумным!» «Жестоко!» — пробормотал я. Мои вассалы докладывали, что дурачок Грюнд с нашим появлением забился в самую глубокую нору и почти не показывался. Демонов он боялся панически. И за три месяца моего здесь пребывания познакомиться с дядей не удалось. Да мне и не хотелось. Дарант клялся, что такого не может быть и никогда не было. И меч лишь проявил врожденный изъян ребенка», — сказала Анита. «Иногда у Грюнта бывают проблески разума, но бывают и приступы безумия». Ты, наверное, заметил, что этот замок неприступен. Императору Ионту не помогла бы и многолетняя осада, если бы Грюнта не настиг приступ. Мой сын бежал, оставив подземный ход открытым, и на нас напали изнутри. Но он мой сын, и мне его жаль, — вздохнула княгиня. Я молю всех богов, чтобы Мария согласилась излечить его, как она излечила князя, хлебнувшего тьмы лабиринта. «Ты поэтому отказалась от ее помощи? Боишься, что ее сил не хватит на двоих?» Княгиня устало улыбнулась. «Не только поэтому. У даров духов слишком высокие проценты. К ним привыкаешь, и душа человека слабеет. И Дорант и Грюнт оплатили их дары заранее. А мне Единый дал не только испытания, но и счастье, и любовь двух мужей, лучших из людей, и любовь дочери». «А теперь у меня чудесный внук. Мне не жаль умирать. Ты отомстил за нас всех. Не я. Мои руки держали тот нож, но не я управлял им. Кто-то, с кем я не мог совладать в тот миг». Она растерянно моргнула. «Только не говори мне, Райте, что ты страдаешь раздвоением личности». «Нет, совсем не страдаю. Я привык. Жить не мешает». Рассмеявшись, княгиня положила морщинистую руку на мою. «Не пугай меня так больше». «А я, старая, могла бы сразу вспомнить, что или нир не признал бы сумасшедшего или одержимого бесами». «И ты это говоришь демону?» — воскликнул я, светясь от счастья. Знала бы она, какой груз сняла с души. Лучше уж быть дарели смерти, чем воплощением лунного дьявола. «То обстоятельство, что ты магическое существо, любимый мой внук, могло даже обрадовать хранителя рода. Ведь он и создан величайшим магом прошлого». Из клинка, похищенного им у владычицы Линерила. Все. Это конец. Привет, лунный дьявол. Для меча ты тоже, можно сказать, родственник. Видимо, я так побледнел, что бабушка испугалась за мою жизнь и поторопилась закончить беседу. У клинка удивительная история. Ну, пусть тебе ее Дарант расскажет. Я позвала тебя, чтобы попросить об услуге. Мне осталось немного, я чувствую. Если моя болезнь станет совсем невыносимой, и я начну сходить с ума, забери мою жизнь. Легко и тихо. Не обрекай меня на муки. Я достаточно настрадалась в жизни. Ты ведь не откажешь мне, дары или смерти? Я вылетел из кабинета, как ошпаренный. Как она могла? С такой просьбой обращаются к палачу. Убей меня быстро. Я не палач, не бездушный топор, не... А, дьявол, я убийца. Охотник на гончаров. И ей наверняка известны слухи о других непонятных смертях, сопровождавших мой путь в замок. Может, даже верит в мою вину и, как бы ни любила, в глубине души считает меня чудовищем. И ведь права, не поспоришь. Я не нелюдь. Но как она могла поставить меня перед таким чудовищным выбором? Может, она уже сходит с ума? Надо поговорить с кем-нибудь из сферы Логоса».